Мягко в моторе взорили сердце. Мягко коснулись кожей перчатки. Смехом труверить, сладко смотреться. Сладко труверить, скучно вы сладки. Скучно поверить только в возможность. Шпильте гвоздикой и трепет загрёзный. Так невозможно быть осторожным. О, улыбнитесь, вы несерьёзны. Стрелить во взоре нежностью синий. Мягко в моторе плыли догадки. Сердце под гримом бледнее стынет. В вашей душёной гвоздикой перчатке. Август 1913 года.